«Память». В понедельник на работу вышла Чарская. Она приехала в ломбард за полчаса до начала трудового дня. Я в это время уже была на месте и с нетерпением ждала ее появления. Сташек ждал его тоже. Пока я наводила порядок на своем столе, он нетерпеливо шагал по кабинету взад-вперед. Когда же скрипнула входная дверь, поспешно юркнул в холл. «Доброе утро!» с улыбкой сказала Ольга Сергеевна, заглядывая в мою норку. «Как дела, Света?» Отдохнувшая и посвежевшая, сегодня она была особенно хороша. «Здравствуйте», — кивнула я. «Дела нормально? Отлично выглядите?» «Спасибо», — подмигнула Чарская. «Бери чашку и приходи ко мне. Я привезла вкусные пирожные. Будем пить чай». Отправляясь к ней в кабинет вместе с кружкой, я взяла папку, которую еще в пятницу приготовила к нашей встрече. «Как вы тут жили без меня?» — спросила Чарская, раскладывая угощение. «Хотя о чем это я? Если ломбард все еще стоит на месте, а Сташек явно прибавил пару кило, значит, все у вас было прекрасно». «В целом, да», — кивнула я, усаживаясь на диванчик. Однако без интересностей не обошлось. Это без каких же? Я отыскала в закромах кошачьего глаза кое-что любопытное. Например? Я раскрыла папку и выложила на диван залоговые билеты Ольги Чурской, один за другим. Поверх трех из них положила фото, книгу и бусы. Чарская изменилась в лице. Она отставила в сторону чайник, и осторожно присела рядом с бумагами. Ее рука потянулась к фотографии, однако почти сразу бессильно опустилась на колени. «Как?» — медленно произнесла Ольга Сергеевна, не отрывая взгляда от своих закладов. «Как ты их нашла?» «Случайно», — честно ответила ей. «Так сложились звезды». «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно». Усмехнулась Чарская. «Раз ты в курсе всего этого...» Она обвела рукой разложенные бумаги. «Значит, напрасно я сюда сегодня пришла. Меня здесь больше никто не ждет». «Ошибаетесь», — качнула головой я. «Мы со Сташиком ждали вас с большим нетерпением». Она глубоко вздохнула, а потом улыбнулась. «Ты смотрела воспоминания, скрытые в этих предметах?» «Нет», — удивилась я, — «как можно? Это слишком личное». «Да», — задумчиво согласилась Ольга, — «личное». Она вздохнула еще раз и осторожно взяла в руки коралловое ожерелье. Ее глаза стали пустыми. Почти минуту Чарская сидела неподвижно, затем положила бусы на место и взяла томик Пушкина. А еще через минуту черно-белый снимок. Я внимательно следила за ее лицом. На нем отражалось легкое волнение и не более того. Увиденное явно не вызвало у Ольги Сергеевны особых эмоций. Правильно, она ведь ничего не помнит. Пока Чарская не выкупила заклады, эти воспоминания будут для нее чужими. Ольга отложила фотографию в сторону, а потом вновь взяла бусы и протянула их мне. — Возьми. — Зачем? — снова удивилась я. — Я хочу, чтобы ты тоже на это посмотрела. — Ольга Сергеевна, — начала я, но, увидев ее взгляд, запнулась и, немного помедлив, аккуратно приняла кораллы из ее рук. Перед глазами тут же встала небольшая комната с аккуратной старомодной мебелью и немного потертым бордовым паласом. На этом паласе сидят три девочки лет 15 в нарядных цветастых платьях, две темноволосые и одна светленькая, в которой я сразу узнала свою начальницу. Одна из девочек протягивает чурской красное коралловое ожерелье. — Мы сами его сделали, Оля! — с гордостью говорит она. — Моя мама привезла эти бусины из Риги, — добавляет вторая. — Я нарочно ее об этом попросила. А уж на леску мы их б нанизывали сами. То есть Зоя нанизывала, а я ей помогала. Тебе нравятся бусы, Оля? Чурской бусы не просто нравятся. Она от них в полном восторге. А изготовлена изготовлено так искусно, что кажется, будто его купили в магазине. Право, ни у мамы, ни у модницы тети Любы нет такого очаровательного украшения на сердце наполняется нежностью. «Девочки! Милые, добрые, бесконечно любимые! Как же она счастлива, что у нее есть такие прекрасные подруги! С ними каждый день солнечный и теплый, а уж день рождения и подавно!» Оля надевает ожерелье на шею и крепко обнимает девчонок двумя руками. «Эти бусы, как наша дружба!» — говорит она им. Такие же крепкие и чудесные. Девочки звонко целуют ее в обе щеки. Оля знает, пройдут годы, а они будут так же верны друг другу и так же неразлучны. Потому что настоящую дружбу ничто никогда не испортит. Я отложила ожерелье в сторону и глубоко вздохнула. Чарская молча протянула мне книгу стихов. «Большой актовый зал полон людей». Они улыбаются и рукоплещут. На первых рядах мелькают лица одногруппников. Веселые, с озорными горящими глазами, ребята хлопают в ладоши громче всех. Оля поднимается на сцену в радостном волнении. Она заняла первое место в конкурсе самодеятельности. И теперь первокурсники факультета истории получат благодаря ей свою первую награду. Высокий дяденька в круглых очках вручает девушке почетную грамоту и большую коричневую книгу. Оля радостно пожимает его руку, спускается вниз и попадает в объятия однокурсников. Грамота тут же уплывает куда-то вдаль, а книгу девушка крепко прижимает к себе. Она успела прочитать на обложке имя своего любимого поэта, и теперь этот день кажется еще светлее и радостнее. Ребята оживленно переговариваются. Кто-то из юношей дружески похлопывает ее по плечу, а девушки что-то восторженно шепчут в уши. Чурская счастлива. У них самый дружный и сплоченный курс, самый лучший институт, самые замечательные педагоги. Как здорово, что она находится именно здесь. Как хорошо, что ее окружают все эти прекрасные люди. От потока чужих эмоций у меня заболела голова. Я положила книгу рядом с бусами и потерла виски. Судя по всему, Игнат Воронцов в свое время убил сразу двух зайцев. Не только лишил Ольгу важных кусочков памяти, но и сытно накормил кошачий глаз. Такого шквала любви и позитива в волшебной точки хватило бы на несколько недель. Чарская тем временем придвинула ко мне фотографию. «Может, не надо?» — с сомнением произнесла я. Ольга Сергеевна отрицательно качнула головой. «Сама бы я никогда не нашла эти вещи», — сказала она. «Считай, что я таким образом хочу выразить свою благодарность». Я набрала в легкие воздуха, как перед прыжком в воду, и взяла снимок в руки. Городской парк залит лучами июньского солнца. На клумбах ума помрачительно пахнут цветы. Легкий ветерок перебирает крошечные рюши на легкой блузке. Оле хочется обнять весь мир. Она только что успешно защитила дипломную работу и уже через две недели получит заветный документ об окончании института. Рядом идет Коля. Такой милый, такой родной. Он отпросился сегодня с работы и несколько часов ждал ее у корпуса факультета. Держал кулаки, чтобы ее диплом понравился строгой комиссии. Оля уверена, именно его поддержка помогает ей выдерживать любые испытания. Чуть поодаль топает Радик. Колин хороший друг. Он недавно купил фотоаппарат и теперь хочет сделать несколько снимков. Они проходят мимо фонтана, сворачивают по аллее к реке. Николай держит Ольгу за руку, а она щебечет, как птичка рассказывает о забавных моментах, произошедших во время ее защиты. «Я очень за тебя рад», — с улыбкой говорит Коля. «Ты большая умница». «Мне не верится, что учеба закончилась», — отвечает Чурская. «Теперь впереди самое страшное». «Это что же, вручение диплома?» «Нет, распределение и работа. Когда я думаю об этом, мне становится немного не по себе». — Ну и напрасно. После института начинается самое интересное. Будущего не надо бояться, Оля. Знаешь, почему? — Почему? — Потому что я всегда буду рядом с тобой. Если ты, конечно, позволишь. Чурская вопросительно приподнимает бровь. Николай прижимает ее руку к своей груди. — Оля, — серьезно говорит он, — ты выйдешь за меня замуж. Девушка на мгновение замирает, а потом крепко сжимает пальцами его ладонь. «Выйду, Коля!» — серьезно говорит она ему. «Конечно, выйду!» Позади восторженно охает Радик. «Вот это новости!» — восклицает он. «Ребята, это надо отметить! И обязательно сделать снимок на память! повернитесь ко мне, я вас сфотографирую!» Николай обнимает Ольгу за плечи, и они поворачиваются к Радику лицами. «Внимание!» — командует тот. «Сейчас вылетит птичка!» Щелкает затвор фотоаппарата. Митрофанов наклоняется к своей невесте и нежно целует ее в уголок губ. Я положила фото на диван и закрыла лицо руками. Могли ли тогда эти люди, добрые, порядочные, горячо влюбленные, Представить, что вскоре между ними разверзнется пропасть, и они окажутся на разных ее сторонах. Могла ли подумать Оленька Чурская, что однажды напрочь забудет своего жениха, а тот, что ему придется хоронить и оплакивать свою невесту? Мне стало их жаль, искренне и до слез. Я посмотрела на Чарскую. Она сидела неподвижно, а в ее глазах застыла печаль. «Мне нравится эта девушка». Ольга Сергеевна кивнула в сторону закладов. «Но мне сложно соотнести ее с собой. Она гораздо эмоциональнее и добрее меня. Я другая, холодная и равнодушная». «Как же вы такой стали?» — тихо спросила я. «Вы помните, как это произошло?» «Надо полагать постепенно», — пожала плечами Чарская. «Если ты имеешь в виду цепочку событий, которые привели меня к нынешнему состоянию, то я ее, конечно, помню». Она немного помолчала, а потом повернулась к стене и попросила «Сташек, будь добр, повесь на дверь табличку «Закрыто». нам со Светой надо поговорить по душам».